«Много лет назад она». Они сидели втроем в кафе «Тройка» на профсоюзной улице. Олежка, его друг Сергей, которого все звали просто Серый, и она. В тот необычно теплый для сентября вечер они отмечали возвращение Серого из армии. Гремела музыка, может быть, маленький оркестр играл и неплохо, только уж очень громко, и у нее сильно разболелась голова – К тому же исполняли порядком уже всем надоевшую песню «Обладе-облада», это сильно действовало на нервы. Ее спутники оживленно беседовали. Серый увлеченно что-то изображал, размахивал руками, рассказывая особенно запомнившиеся ему эпизоды последних дней перед дембелем. Как он радовался. Вот, дембельнулся, наконец. Надо же, это надо запомнить. Вот какой неологизм. Или это жаргон? Автоматически отметила она про себя. Алешка хохотал, переспрашивал, задавал вопросы, ведь ему служба в армии только еще предстояла. Она взяла со стола бокал красного сухого вина, сделала небольшой глоток и тут же поставила бокал на место. Голова вдруг сильно закружилась, зал как-то странно покачнулся, отгремевшей в кафе музыки как-то неприятно заныло все внутри, физиономия сидящего напротив серого стала расплываться, в глазах потемнело. Что это с ней? Это же ее любимое сухое вино, ахашини. И потом, она же только пригубила любимый напиток. Не показывая вида, что ей стало нехорошо, она через силу улыбнулась сидящему рядом Олежке, который заботливо спросил, почему она ничего не ест и не пьет. Но о еде не хотелось даже и думать. Внезапно ее снова затошнило, и сегодня... «Ее мутило утром и вчера. Ага, вот мы и влипли, — с тревогой подумала она, — вот мы и доигрались. Значит, все точно, и придется идти к врачу. Впрочем, чего уж там, и без всякого врача все ясно». Она откинулась на спинку стула, время от времени заинтересованно кивая и улыбаясь через силу, делала вид, что внимательно слушает разговор двух друзей. Скоро приступ тошноты прошел, и стало немного лучше. Надо бы теперь выйти на свежий воздух, ведь здесь так накурено. И еще попросить ребят не курить за столом. Хотя Олежка удивится. Недавно она курила вместе с ними, поддерживала компанию. Как бы он чего не заподозрил. Но тут оркестр заиграл что-то медленное, протяжное. Ночью в темных улочках Риги. Хм, как хорошо. Она не знала, сколько прошло времени. Только заметила вдруг, что бутылка водки, из которой пили два друга, опустела, и подлетевший к их столику официант открыл другую, такую же, поставил перед ними какое-то горячее блюдо. Олежка налил себе водки в большой бокал и залпом опрокинул его, не закусывая. Потом он повернулся к ней. Глаза его сильно заблестели, смешинки с хитринками куда-то убежали, лицо стало расплываться, как жирное пятно на белой скатерти, язык начал заплетаться. Он что-то спросил, потом придвинулся к ней, обнял, попытался поцеловать, не обращая никакого внимания ни на серого, ни на подошедшего официанта. «Ах так? Хорошо!» Она оттолкнула его, вскочила, резко отодвинув стул, и, не обращая внимания на его попытки задержать ее, быстро надела висевшую на стуле куртку, как хорошо, что гардероб в тот вечер не работал, и выбежала из зала. Он не успел ее задержать, только что-то громко сказал вслед. Выйдя из кафе, она обернулась и увидела догонявшего ее серого. Тот схватил ее за рукав в куртке. «Майк, ну чего ты завелась-то так, а? Да ладно тебе дурить, давай, скорее пошли назад. Ну зачем ты так? Он на самом деле это ничего. Правда, знаешь, сейчас он закусит, потом пойдет умоется. Я уж за этим прослежу. Вправлю ему мозги-то слегка, и все будет в порядке. Ну зачем тебе уходить-то? Уже темно, поздно». «Мы, слушай, скоро уже пойдем, все вместе проводим тебя. Ну, ты правда знаешь что, это самое, прости ты его?» «Сереж, ты меня извини, пожалуйста, может, я тебе вечер порчу, но тебя-то я обидеть совсем не хочу, я так рада, что ты вернулся, правда. Просто сегодня я что-то неважно себя чувствую». Серый усмехнулся, не поверил, конечно. «Ну что, думаешь, я ничего не понимаю, так что ли? Да знаю я все». И что он бывает, и, и меры никакой в выпивке не знает, это уж точно. И контролировать себя не может, и вообще. Ну да, это самое... Ну, конечно, злоупотребляет сильно этим делом. Но ты ведь можешь на него повлиять, последить за ним. Он же тебя, знаешь, как слушается, и... Сереж, ну, ты себя слышишь хоть, что ты говоришь? «Ой, слушай, только, пожалуйста, не кури сейчас, ладно?» Испуганно сказала она, видя, что Серый достает из кармана пиджака пачку явы. «Так я что, нянька и за ним бегать должна, да? Делать мне больше нечего. Ну все, до свидания. Я пошла, а ты не обижайся только на меня, ладно?» Ее слегка качнуло, опять закружилась голова. Усилием воли она остановила поплывшую под ногами улицу. К счастью, Серый ничего не заметил в темноте. «Майя, ладно, это... Не буду я тебя уговаривать вернуться, но ты только постой еще минутку». «Послушай, что ведь я хотел тебе сказать, ты даже не представляешь, как он тебя любит. Ты не сомневайся, уж я это точно знаю. Раньше у него никогда так не было, я же это в курсе. Он просто... Ну, не знаю я, как это сказать. Но в каждом письме, когда я в армии был, только все о тебе. А однажды... Нет, он меня... Ну, ладно, не будем об этом». «Так что ты даже не думай, он тебя правда любит». Они стояли в темноте друг напротив друга. Она хотела что-то сказать, но Серый перебил ее. «Нет, ты подожди. Я что ведь еще хочу спросить? Слушай, это... Ну, в общем, а почему вы не поженитесь никак? Он же очень этого хочет, ведь ты ж это знаешь. Ага, вот мы поженимся, и он будет вот так пьянствовать, да? Здорово вообще-то, а? Так он, может, потому и пьет?» Тут она, вконец обозлившись, перебила его. "Сереж". «Но ты хоть слышишь сам-то, что такое говоришь? Что он из-за меня пьет, да?» «Да нет, ты ж пойми, не то я хотел сказать. Но он расстраивается, что вы редко бываете вместе, скучает по тебе, что твои родители и слышат не хотят». «Так потому и не хотят, что...» — рявкнула она, потеряв всякое самообладание. «Ну так если вы уже распишетесь, наконец... Э, ну что они, родители твои, смогут тут поделать?» — все-таки возразил ей, слегка растерявшийся серый... Примут его и все дела. Не примут, ты же их не знаешь. Ну, не примут, так, ну, ладно, уйдете тогда. А что тут такого? Он же тебе предлагал расписаться. У него, конечно, вам жить негде, там и так уже. Все как сельди в бочке друг на друге сидят. Жить вам там нормально не дадут. Вот если бы у тебя ведь отдельная комната была бы. Ну да ладно, что поделаешь, когда родители... Но ведь вы можете на первых порах хоть какую-то комнатку снять. Это и не так уж дорого, особенно если на окраине где-нибудь». Она внимательно посмотрела на Серого. «Постой, так это что? Он тебя, что ли, просил со мной переговорить, полномочил, да?» Серый явно смутился. Помолчав с минуту, он продолжил. «Да нет, ну правда же нет. Но я только несколько дней как вернулся, а он мне все уши успел про тебя прожужжать». «Все, Майя, Майя, Маечка...» «Слушайте, ну вы даете, правда, ребята. Извини, конечно, что я вроде как и не в свое дело лезу, но... Ну чего вы жизнь до себе портите? Вы же любите друг друга, дураки вы такие. Ведь ты же его любишь, да?» Она молчала, только низко опустила голову. «Ну вот видишь, любишь ты его, конечно, и он тоже. Ну так и вот, если снять комнату где-нибудь не в Черемушках, конечно, а где-нибудь там в каком-нибудь Медведкове или вроде того...» то, знаешь, совсем недорого получится, да и от родителей подальше. И жили бы как люди, нормально, вместе, и в конце концов... Что он, Олежка-то не мужик, что ли? Он уже и сейчас неплохо зарабатывает. Механики, знаешь, всегда в цене. Ну и потом подработает еще где-нибудь грузчиком ночью или там что? Ну, проживете в общем. Знаешь, как говорят, с милым рай где угодно. И все лучше, чем так. И чего ты боишься-то? Ну, ты, правда, совсем к другому в своей профессорской семье привыкла, да, — «Ну так что? Детей-то ведь у вас пока что нет, но это можно их пока что и не заводить на первых парах. Проживете как-нибудь сами, без помощи». При последних словах Серого она закашлялась, потом буркнула. «Да ничего я не боюсь». Серый продолжал. «Ну вот и хорошо, что не боишься. А то что за дела? Все по указке родителей. Он, дескать, тебе не пара, он простой для тебя слишком. Механик, недоучка, простой работяга. Ты только это самое...» «Ты не обижайся, что я так прямо тебе все выкладываю, но...» «А ты что, маленькая сама-то?» «Чего это ты сама-то уж ничего не можешь решить? Без указки, что ли? Все за ручку только. Может, пора и...» Последние слова Серого обозлили ее до предела. «И вовсе это неправда. Из чего это ты вдруг так решил?» «Скажешь тоже, Сереж? Я все сама решаю за себя, и не надо мне указывать, как мне жить, понял?» Ладно. «Все уже, не хочу больше об этом говорить. И вообще, Сереж, я правда жутко рада, что ты вернулся, и ты не обижайся. Но только знаешь вот что. Не лезь ты в мои дела и в мою семью не трогай, понял? Все, пока. Увидимся». И уже не оборачиваясь, она решительно зашагала по профсоюзной улице в направлении дома. «Что ж делать? Может быть...»